Первый бал. Никогда не видела такого великолепия. Огромный королевский сад, в который распахнули тяжелые кованые ворота, сверкал разноцветными огнями. Они парили всюду, создавая причудливые узоры и фигуры, освещая многочисленные беседки, скамейки и мраморные статуи, а также пруд, заросший кувшинками, и многочисленные кусты красных и белых роз, от которых за версту тянуло ароматом. Похоже, королевские садовники применили магию, чтобы заставить цветы распуститься даже ночью, или же это какой-то особый сорт роз? о котором я в своей глуши даже не слышала. Сам же дворец походил на огромный торт с марципанами. Он был украшен флагами, лентами, фонариками. Даже удивительно, что при таком раскладе все смотрелось не помпезно, а красиво и гармонично. Я, конечно, и раньше бывала в столице и в других городах вместе с наставницей, когда мы отправлялись продавать травы и коренья, но дворца никогда не видела и поэтому настолько впечатлилась, что чуть не пролетела мимо. Чертыхнулась про себя, нырнула в один из темных уголков парка, с трудом такой нашла, если честно, порадовалась, что не успела себя выдать и спрятала в зарослях алых росметлу, метлу. Затем поправила платье, маску, проверила, как действуют чары и, сделав глубокий вдох, вышла на тропинку» а туфли-то жутко неудобными оказались. Эх, жаль, чары подействовали так, что превратили мои стоптанные башмачки в новые. В тех-то было удобно и комфортно, но выбирать не приходится, только идти через весь огромный сад, а потом танцевать на балу. По пути мне встретилось совсем мало людей. Несколько целующихся парочек, стража, да с десяток пожилых дам, которые на праздники ездили только посплетничать, да обсудить нравы молодежи. По крайней мере, так всегда Монара говорила, когда об Аллах мне рассказывала. Она была дворянкой, часто бывала на подобных праздниках. Пока ее не предал возлюбленный и не отрезал крылья, Надеясь, что их волшебство исполнит его заветную мечту. Став не по своей воле ведьмой, Монара потеряла все — титул, власть, наследство и единственную любовь. Лишь каким-то образом сохранила в себе доброту к людям. Когда я впервые решилась спросить, почему наставница не стала мстить, та лишь усмехнулась, мол, «Зачем?» Судьба сама найдет и накажет. Манара никогда не любила вспоминать о своей любви. А вот о многочисленных балах и кавалерах я наслушалась истории вдоволь. И наставница даже зачем-то заставила меня вызубрить этикет и научиться танцевать. Знала бы она, как это все сейчас пригодится. Я снова мысленно поблагодарила, зацепилась взглядом за огромную башню с часами и охнула. Стрелки подползли к девяти вечера. Бал вот-вот начнется, а я опоздаю. Но бежать на каблуках не решилась. Еще упаду, колени разобью, платье испорчу. Иногда я бываю ужасно неуклюжей. Часы показывали уже четверть десятого, когда я, чуть запыхавшись, подошла к парадной лестнице. Медленно и осторожно поднялась по ступеням, прошла через десяток комнат и оказалась перед дверями бального зала. Те распахнулись чересчур громким звуком. Я шагнула и тут же склонилась в учтивом глубоком реверансе, зная, что напротив входа на тронах сидит королевская семья. Ноги еле разогнулись, так я волновалась, а руки чуть дрожали, когда стала спускаться в зал с огромного балкона, на котором оказалась. Глаза же даже поднять побоялась. Вдруг разом вспомнилось, что я — ведьма, применившая колдовство, а за такое... — Позволите пригласить? — совсем рядом раздался мужской голос с едва слышной хрипотцой. Я подняла голову, всматриваясь в озорные яхонтовые глаза. Черная простая маска скрывала часть лица, не давая возможность рассмотреть незнакомца, а лишь пофантазировать. Он тем временем поправил кудрявый локон темно-каштанового цвета и обаятельно улыбнулся, протягивая руку. Согласна. Чувствуя, как щекам приливает жар, прошептала я. Было что-то в этом мужчине такое... притягательное, что ли? В легком прищуре насмешливых глаз, в крепких надежных ладонях, в этой забавной улыбке, от которой внутри все замирало, таяло... Мне даже захотелось потрясти головой, прогоняя это странное наваждение. Но глашатый торжественно объявил первый вальс, полилась музыка, и руки незнакомца легли на мое плечо и талию. Первое неосторожное движение — вздох. — Вы никогда не бывали на балу? — поинтересовался мужчина. — Это так заметно? — Вы волнуетесь. — Еще бы. — Не бойтесь, не уроню, и ноги не отдавлю, — усмехнулся он. — А главное, чтобы и я следовала этому правилу. — Научить? — Как не отдавить ноги? — ехидно уточнила я, делая изящный поворот и ослепительно улыбаясь. Незнакомец усмехнулся, приподнял меня над полом в изящном пируете, поставил и снова закружил в танце, заставляя мое сердце биться чаще, а часть дам восторжена охоть. Меня с детства учили танцевать, «Признаться, весьма скучное занятие». «О, вы, наверное, как истинный мужчина предпочитаете охоту и рыбалку». Не удержалась я от подколки. «Я, как истинный мужчина, предпочитаю делать то, что требует от меня, а, впрочем, о долге говорить не стоит, не то место». «Эм...» «Так вот, помимо охоты и рыбалки...» «Есть безумно много других увлекательных занятий!» И, чуть наклонившись, одарил веселым взглядом. «И что же это, например?» — поинтересовалась я. «Чтение книг, общение и...» «И вы!» «На последнем я споткнулась. Он что, со мной флиртует?» «А чем вы занимаетесь?» Чуть не сообщила, что варю де когта из мухоморов и по ночам летаю на метле. Вы задумались. Такой сложный вопрос. Боюсь, правду я вам сказать не могу, нашлась я. И это до да безумия интригует, рассмеялся незнакомец, кланяясь, потому что танец закончился, а зрители захлопали. Еще один. И взгляд такой, что я снова начинаю задыхаться. Может, он колдун? Постаралась незаметно принюхаться, но выражбы не почуяла. Мы протанцевали еще некоторое время, перекусили, а потом незнакомец предложил прогуляться по саду. Я не возражала. Он оказался непринужденным, галантным и веселым. Не переходил никаких граней при первом знакомстве, лишь изредка одаривал меня насмешливым взглядом, заставляя волноваться. Но не спрашивать же напрямую, что его так во мне веселит. Прохлада сада окутала нас мгновенно. Замерзли. Тут же поинтересовался мой спутник, накидывая мне на плечи свой камзол. Я вдохнула аромат его одежды, незаметно улыбнулась. Горьковатый запах жасмина. Откуда он? В саду ведь только розы да кувшинки. «Если свернем сюда, выйдем к пруду», заметил он, отодвигая ветви раскидистой ивы. «Вы так хорошо здесь ориентируетесь?» «Часто бываю в этом саду», — улыбнулся он. Какое-то время мы шли молча, слушая трели соловья и то и дело натыкаясь на целующиеся парочки. От этого я чувствовала себя неловко, а мой спутник делал вид, что ничего не замечает. За этот вечер мы уже обсудили бал, убранство дворца, танцы, мужские развлечения и дамскую моду, в которой я не особо разбиралась. О чем говорить сейчас, я не знала.